Часть третья. Физиологические причины. К нарушению баланса микрофлоры влагалища приводят некоторые физиологические факторы, связанные с определенными периодами жизни женщины. Колебания уровня эстрогенов влекут за собой уменьшение лактобактерий, которые должны поддерживать оптимальный уровень pH влагалища. В результате ослабевают защитные механизмы. Во время менструаций. Кровь является щелочной средой, кислые она быть никак не может. Поэтому уровень pH влагалища значительно возрастает во время менструации, чем и объясняются некоторые женские неприятности в этот период. Количество лактобактерий уменьшается, а золотистых стафилококков становится больше. Столь красивое название не должно сбивать с толку. Эти маленькие вампиры обожают кровь и могут вызвать очень серьезные инфекции. Именно они во многом ответственны за развитие синдрома токсического шока, который происходит в том случае, если гигиенические тампоны находятся внутри влагалища слишком долго. Это заболевание, вызываемое золотистыми стафилококками, может привести к смертельному исходу. К счастью, оно встречается редко. Во Франции за один год его жертвами становится около 20 женщин, что не так уж и мало. Но если принимать во внимание миллионы француженок, регулярно использующих это абсорбирующее средство интимной гигиены, то не так уж и много. Когда менструация заканчивается, микрофлора снова приходит в норму. Каким образом? Весь фокус в том, что яичники синтезируют больше эстрогенов, и клетки слизистой влагалища снова секретируют гликоген. Благодаря этому питательному нектару лактобактерии вновь обретают силу. Кислотность влагалищной среды повышается, а вместе с ней повышается и сопротивляемость другим бактериям. Во время и после беременности. На фоне гормонального всплеска при беременности ХГЧ или хорионический гонадотропин эстрогены, прогестерон, окситоцин. Большой поток эстрогенов незамедлительно приводит не только к увеличению количества лактобактерий, но и, что гораздо важнее, к устойчивости состава микрофлоры по сравнению с небеременной женщиной, у которой микрофлора меняется в зависимости от фазы менструального цикла. Такая стабильность служит для защиты от инфекций. Это положительная сторона гормонов. Но есть и другая сторона. Чем больше эстрогенов, тем больше гликогена вырабатывают клетки влагалища, а это суперэнергетическое топливо. Гликоген горячо любим, не только лактобактериями, но и кандида альбиканс. Присутствие этих микроскопических грибов во влагалище считается нормой, до поры до времени они никак не проявляют себя. Но когда питательные среды становятся больше, то грибки кандида радостно набрасываются на сладкое и размножаются гораздо быстрее. Вот поэтому беременные женщины чаще страдают от микозов. С этой же проблемой сталкиваются женщины с сахарным диабетом, в микрофлоре влагалища которых содержится больше сахара. Это идеальная среда для размножения грибков. В следующих главах книги мы увидим, какую стратегию следует выбрать для борьбы с микозами. В Послеродовой период. После родов количество гормонов резко снижается. Постнатальная депрессия или снижение полового влечения, на что иногда жалуются молодые мамы, во многом связано с нехваткой женских гормонов в организме. Эстрогены и прогестероны, изобиловавшие во время беременности, сокращаются. Так как клеткам влагалища достается меньше эстрогенов, они вырабатывают меньше гликогена, и стенка влагалища становится более уязвимой из-за сухости, увеличивается риск воденитов, воспалительные заболевания, сопровождающиеся раздражением слизистой и сжением, и воденозов. инфекционные невоспалительные заболевания, появление которых обусловлено активацией условно-патогенных микроорганизмов. Во время кормления грудью уровень эстрогенов остается низким, что отрицательно сказывается на состоянии микрофлоры влагалища. Тем не менее, общая польза от грудного вскармливания для здоровья женщины, как правило, минимизирует это негативное влияние. При отсутствии грудного вскармливания или его завершении микрофлора восстанавливается в период от 4 до 6 недель. После менопаузы. Яичники прекращают выполнять свою основную функцию, и количество гормонов падает. С учётом существенного уменьшения эстрогенов в этот период, можно было бы ожидать полного исчезновения лактобактерий из-за отсутствия питательной среды. На самом деле результаты анализов говорят о том, что эти полезные микроорганизмы остаются во влагалище у половины женщин, но их количество значительно варьируется — в 10, а то и в 100 раз меньше, чем до менопаузы. Также было доказано существование прямой связи между вагинальными нарушениями, сухость влагалища, болезненные половые акты и качеством микрофлоры влагалища. Чаще всего после менопаузы женщины жалуются на сухость влагалища от 55 до 70% женщин, болезненные половые акты от 29 до 44% женщин или атрофированную слизистую влагалища, Она становится более рыхлой, более сухой, истонченной и легко кровоточит при гинекологическом осмотре. У 37% присутствуют местные явления раздражения. Вывод номер один. Чем выше уровень лактобактерий во влагалище, тем меньше вероятность различных вагинальных нарушений после менопаузы. Вывод номер два. Чем раньше начнется прием пробиотиков в целях профилактики, тем лучше для здоровья, в соответствии с пословицей застарелую болезнь лечить трудно». В идеале рекомендуется принимать пробиотики еще в период преминопаузы, даже до появления первых симптомов. В худшем случае это будет бесполезно, если вы входите в число 50% счастливец, у которых менопауза наступает совершенно безболезненно и без осложнений. В лучшем случае применение пробиотиков облегчит протекание менопаузы и поможет снять ее симптомы. Чем раньше начнется лечение, тем оно будет эффективнее. Гормональное лечение менопаузы, ГЛМ, полезно для тех женщин, у которых нет медицинских противопоказаний и которые сами этого хотят, но иногда его результаты не оправдывают ожиданий в плане восстановления микрофлоровлагалища. Если для профилактики остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний применение гормонов действительно дает отличные результаты, то от дискомфорта во влагалище оно избавляет редко. Поэтому гормональный курс лечения следует дополнить вспомогательными препаратами, которые уже существуют на рынке.